Глава 13. «Если вы позволите, ваша светлость, портних, обшивающая всех женщин в роду, появится сегодня вечером здесь с заготовками и поможет вам выбрать наряды, в том числе и шубы. Если нужно, она и обувь принесет с собой. У нее есть необходимые амулеты», – предложил свою помощь Оринус. «Внезапно, да. И, по идее, мне стоило бы отказаться. Ведь тогда у вампира будет пусть и небольшое, но преимущество перед другими женихами. Но мне так хотелось выйти на улицу, прекратить это сидение взаперти, подышать свежим морозным воздухом, походить по снегу. И потому я произнесла. Буду рада. В глазах Оринуса мелькнуло и погасло удовлетворение. Похоже, я была права в своих выводах насчет преимущества. Не удивлюсь, если мысленно Оринус уже выиграл отбор и вел меня к алтарю. Остальное время мы поговорили ни о чем. Я упомянула в нескольких фразах о своем перемещении в этот мир. Услышала мнение, схожее с мнением Норгора. Спросила, где именно нахожусь. Местности Оринус не знал, так как проживал совсем в другом государстве. И потому я так и не узнала, что же находится рядом. Последним моим собеседником был Урус, принц Тролей. Благодарю за возможность пообщаться с вами. Ваша светлость. Пророкотал он, с трудом умещаясь в кресле. И этот взгляд теленка на веревочке. С Урусом мы перекинулись десятками общих фраз, и я понятия не имела, о чем с ним говорить, что спрашивать и вообще, как общаться. С одной стороны, в прочитанных мной книгах тролли были на пару ступеней ниже в иерархии, чем остальные расы. С другой? Ну, принц все же. И пусть при встрече я обратилась к нему наэр, но теперь-то... В общем, я была рада, когда наше общение закончилось, и мы все разошлись по комнатам готовиться к ужину. С появлением в моем доме женихов жизнь уже не казалась скучной и пресной. Теперь я практически не располагала свободным временем и постоянно должна была следить не только за своими поступками, но и за речью. Вот так вдруг сорвешься, скажешь, запали что-то не то, и окажешься в результате замужем, причем вовсе не за тем, кто тебе нравится. Случайный брак, если можно так выразиться. И все. Никаких разводов, никакой жизни порознь. Радуй мужа своей покладистостью. Рожай детей, следи за расторопностью слуг. В остальном ты недееспособна по местным законам. Брачные контракты между супругами, насколько я могла понять, здесь практически не заключались. Муж был волен распоряжаться имуществом жены. А к ее мнению, по любым вопросам, можно было не прислушиваться. Женщина же, существо глупое, что с ней взять? Пусть себе сплетничает в гостинах. С женихами я беседовала вплоть до ужина. Ни один из них меня не привлек к себе. Ни к кому я не почувствовала, пусть даже легкой, но привязанности. Каждый старался показать себя в выгодном свете и при этом совершенно не думал обо мне. Никто из четверки не поинтересовался моими желаниями, мыслями о будущем или планами на жизнь. Нет. Они предпочли проигнорировать меня как живое существо и видели во мне только ту, кого сосватали им боги, но ну и заодно ту, кто принесет им хорошее преданное. И потому ужин прошел в Я насыщалась, не видя необходимости поддерживать разговор. Кидала в свою утробу и сырники со сметаной, и сухофрукты, и сладкое печенье. Женихи же, изредка переглядываясь, не стремились общаться между собой – После ужина в поместье появилась портниха-вампирша. Порталом пришла, конечно же. Высокая худощавая брюнетка с аристократическими чертами лица, одетая в красное платье со стоячим воротником и оборками по краю подола и на рукавах. Она принесла с собой две объемных сумки, заготовок и амулеты, с помощью которых можно было все быстро подогнать по фигуре. Уринус заверил меня, что платить ни за что не надо. Мол, он сам расплатится с портнихой, По окончании отбора. И потому я с интересом рассматривала принесенные наряды. Но из всего, что было мое внимание, привлекли только два теплых платья и одна шуба. Все они были пошиты почти наполовину. Потому и подгонялись по моей фигуре в течение часа, не дольше. Из обуви я выбрала сапожки на меху на невысоком каблуке. «Вашей светлости очень идет этот образ», — угодливо заверила меня портниха, Едва подгонка закончилась, и я с ней была полностью согласна. Длинная шуба на натуральном меху, то ли беличьем, то ли лисьем, сидела на мне просто идеально. В ней я самой себе казалась этакой столичной аристократкой, непонятно каким образом очутившейся вдали от дома. Платья с сапожками тоже полностью подошли. Довольная выбором, я переоделась и вышла из гостиной, оставив выбранную одежду на попечение служанки. И сразу же за дверью столкнулась нос к носу с Леонардом. Он стоял в двух шагах от гостиной и пристально наблюдал за всеми, кто оттуда выходил. «Вы что-то хотели, ваше сиятельство?» Поинтересовалась я удивленно. «Вот кто ему сообщил о примерке? Да и вообще, что это за слежка такая? И почему я чувствую себя виноватой, словно меня поймали на горячем? Еще и этот пристальный взгляд, как у прокурора» собирающегося вынести смертельный приговор жертве.